Глава двадцать девятая. Комплекс. «Вот как? Думаешь, он многое знает?» Хоть меня и удивили слова Ишкафеля о том, что глава Белых Драконов имеет представление о связи единства, было очевидно, что знать всё он никак не мог. «Предполагаю, лишь самые общие сведения», — ответил Белый Тигр. «Но и этого достаточно, чтобы начать поиски ключей к связи». Я уверен, что именно ты стал причиной вторжения драконов в один из городов Золотой школы. Или они узнали, что дед каким-то образом запечатал во мне существо, равное по силам сильнейшим опорам мира или даже скульпторам, возразил я. Думаю, тут всё проще, Ян. Одно проистекает из другого. Белый дракон, похоже, считает, что ты имеешь доступ к связи единства благодаря Утренней звезде. Я лишь не понимаю, почему вместо того, чтобы попытаться договориться с тобой, они тогда напали. Можно сказать, что один лишь этот факт рушит всю мою стройную теорию. Мне тоже это было непонятно. Сражение со стариком в золотом мире совершенно точно не выглядело как попытка захвата. Безумец игрался со мной и сестрой и явно был не прочь прихлюпнуть. Сестра, идущая в паре шагов впереди, вдруг замерла, вглядываясь в сумрак коридора, освещенного только лишь светляками белых драконов, показывающих путь. «Что-то увидела, Алиса?» Я подошел ближе, выглядывая из-за ее спины и также замирая на месте. «Но надо же, как интересно!» В конце зала, по которому мы все это время шли, среди замерзших на веки автоматов обслуживания и стражей, обнаружились несколько груд хорошо знакомых доспехов. Их внешний вид был настолько характерен, что у меня не возникало никаких сомнений. Броня золотых воинов, причём как рядовых, так и самых высоких рангов. Теперь многое вставало на свои места. Те разрушения, что произошли с поселением на поверхности, вполне могли быть нанесены одной или несколькими золотыми школами. Как это произошло совсем недавно с моей семьёй. Весь вопрос был в том, когда это случилось. Тем более я сомневался, что золотые застали здесь кого-то из трибунала. Больше походило на то, что они пытались вскрыть заблокированную базу оранжевых и после этого оказались вынуждены противостоять стражам и обслуге этого подобия титанового города. По крайней мере, об этом говорили все те груды металлолома, собранного здесь. Я не узнаю символику этих школ. Алиса наклонилась к одной из груд собранных доспехов, пытаясь в полутьме разглядеть их получше. Пока я не увеличил мощность летающих над нами магических светляков, думаю им несколько сотен лет, предположил белый тигр. Посмотрите сами, как они потускнели. Это ж магические доспехи Золотого мира, которые славятся своей прочностью. Возможно, этих школ уже давно не существует или они слились с другими, предположил я. Ладно, давайте продолжим. Лучше постараться не задерживаться долго на одном месте. тем более, что сами по себе эти доспихи уже никакой ценности не представляют. Если честно, мне просто было не по себе от этого зала. Среди замерших машин трибунала и остатков золотых стражей было ощущение, что в любой момент один или несколько из этих автоматов оживут и попытаются остановить нарушителей. Впрочем, судя по тому, с какой готовностью со мной согласились Алиса и Белый тигр, эти опасения имелись не только у меня одного. Это иррациональный страх носителей Vamos Lidoid подходить к оценке опасности более логично. Вклинился в мои мысли седьмой. Я в курсе, спасибо. На пути, что проложил клан Белого дракона, мы встретили ещё три похожих зала, в которых были свалены автоматы трибунала и останки золотых воинов. И лишь через час после спуска стали появляться первые признаки проводимых исследований драконов, а позже и вовсе полноценный укомплектованный лагерь в одном из свободных залов. По своей сути это был самый обычный палаточный городок, который занимал всё пространство огромного зала. По моим общим прикидкам, здесь в строгом воинском порядке, который обычно больше был свойственен гвардии, чем кланам, располагалось около сотен тентов и высоких палаток. Имелись даже полноценные лабораторные и походные боксы, изолированные от внешней среды, что говорило об ученическом, новаторском подходе в изучении найденного артефакта строения трибунала. Правда, у меня тут же появлялся вопрос, почему лагерь сейчас не использовался, а строение изучалось лишь редкими набегами, судя по журналу посещений. Почему-то мне слабовато верилось в то, что белым драконам удалось полностью разобраться и изучить его. В лагере мы, помимо всего прочего, обнаружили относительно современное оборудование из нашего мира, которое по большей части было покрыто толстым слоем пыли. Хотя иногда встречались и явно недавно примененные образцы техники. Лагерь использовался не так уж и часто. В нём ночевали учёные и стражи клана, а также среди оставленных вещей мы обнаружили множество черновых записей. Очевидно, великий клан не беспокоился о том, что сюда может попасть чужак, потому позволил себе подобные небрежности. Однако это всё равно не объясняло самой причины остановки масштабных исследований. Здесь же, в одной из высоких палаток, Алиса с белым тигром обнаружили составленную драконами карту этого места. Судя по ней, становилось очевидно, что великий клан использовал этот лагерь в качестве некой отправной точки, откуда происходило изучение строения трибунала. От лагеря уходило больше десяти путей в разных направлениях, и большинство из них, похоже, делилось еще и еще, образуя самый настоящий лабиринт. Как ни крути, а у драконов имелось достаточно времени, чтобы изучить это место, даже без возможности открыть двери традиционным способом. Пускай даже если на открытие каждой двери уходили месяцы, они в любом случае должны были продвинуться в изучении строения очень далеко. «Ну что, куда дверем вначале?» — спросил я вслух после того, как мы нашли карту и некоторое время изучали ее. «Нет особой разницы», — отозвался Тигр. «Предлагаю начать с того пути, который чуть-чуть всего очерчен и исследован. Не зря же они это сделали». «А я думаю, имеет смысл заглянуть вот сюда». Вдруг вмешалась молчавшая всё это время Алиса и, подойдя к карте, показала пальцами на один из дальних залов, который по какой-то причине был обведён красным карандашом. Переглянувшись с Сышкафелем, мы согласились. На эту пометку на карте никто из нас по какой-то причине даже не обратил внимания. До самого зала пришлось добираться почти 2 часа. При этом несколько раз на нашем пути попадались знакомые ещё по титановому городу лестничные пролёты. Но, похоже, белые драконы ими не сильно интересовались. По крайней мере, судя по карте, они даже не пытались воспользоваться ими, полностью сфокусировавшись на текущем этаже. Помимо этого, несколько раз тропа из магических светлячков разделялась сразу на несколько дорог, не обозначенных на найденной нами карте. Это говорило либо о том, что её заполнение прекратили до окончания исследований, либо о том, что разведка некоторых направлений по какой-то причине оказалась заброшена белыми драконами. Когда мы добрались, стало понятно, что не зря то место на карте было обведено неизвестной рукой. На этот раз нас встретили очень необычные врата серебристого цвета, говорившие о том, что двойные переборки двери зала содержали чистые вкрапления небесного металла. Вот только самой двери это не помогло. Сури по её удручающему виду, она была подорвана чем-то очень сильным, настолько сильным, что даже прочнейший материал, из которого она была сделана, оказался порван на длинные лоскуты. словно лепестки цветка, торчащие с другой стороны двери. Сама дыра была впечатляющих размеров, и в нее при нужде мог пройти даже боевой конвертоплан кланов. «Ничего себе!» — прокомментировал увиденная белый тигр. «Чтобы так покрошить небесный металл, я не знаю ни одного оружия или силы, способные на что-то подобное. Не уверен, что это могли сделать белые драконы». Подобное воздействие должно быть на очень высоком уровне, Если говорить о создателях, то лишь военные установки типа Танит способны на что-то подобное. Однако я сомневаюсь, что клан белых драконов имел доступ к подобной технологии. Согласился с ним седьмой. Я оставил его комментарий без ответа. И так понятно, что была применена очень мощная сила. А ещё это показывало то, что до белых драконов здесь кто-то был. Золотые Вполне возможно, особенно после того, как мы встретили остатки их экипировки ранее, но пока утверждать наверняка я бы не стал. Внутри зала имелось множество магических огней, разбросанных по полу и хорошо освещавших окружающее пространство, которое было несколько меньше пространства стандартных залов, встреченных нами ранее. Внутри располагалось пять каких-то массивных установок неизвестного назначения и несколько терминалов управления, пристроенных у стены. Возле самих установок я практически сразу приметил разложенную лабораторную палатку. А ещё внутри зала шёл самый настоящий дождь. Понятия не имею, почему это происходило, но с потолка постоянно моросило, а под ногами хлюпали небольшие лужицы воды. Вода постоянно уходила через специальные сливные отверстия, расположенные во многих местах на полу, но их явно было недостаточно, чтобы полностью решить вопрос с лужами. А ещё моя боевая броня отчиталась о значительном снижении температуры в этом помещении, что несколько сбивало и вызывало вопросы. Минусовая температура и дождь. Ладно, в начале терминала пробрамотал я себе под нос, подходя к ближайшей консоли и вглядываясь в покрытый каплями экран. К счастью, хоть на самой консоли и имелась закрытая под мастер-паролем информация, некоторые сведения мы с Седьмым вытащить сумели. Вот только лучше от этого не стало. Я больше пяти раз перечитал доступный файл с представленными данными, пытаясь понять, о чём в нём говорится, но понятнее от этого не становилось. И что там написано? С нетерпением спросил белый тигр, который, как обычно, ненавидя холод, сейчас сильно нервничал. Но все эти механизмы, которые здесь установлены, являются постоянными темпоральными стоками или, если проще, стабилизаторами времени. Тут написано о стабилизации какого-то потока причинности по заданному полю следствия. Если говорить проще, как я понял, это защита от воздействия скульпторов реальности, использующих в качестве оружия само время. В теории самые сильные скульпторы, умеющие манипулировать временем, могут разрушать объекты, уничтожая их до момента создания или рождения. Как раз постоянные темпоральные истоки и призваны защищать пространство-время, поддерживая статическую среду причинности. Уверен, подобные штуки должны иметься и в связи единства, только мы пока ещё их там не нашли. Ничего не понял, но звучит внушительно, пробормотал в ответ Тигр, явно впечатлённый услышанным. Ну, если максимально просто, то это защита нашей временной линии, только она не действует. В каком-то смысле. В самом прямом. Эти установки отключены. Вероятно, умельцы белых драконов или те, кто смог сюда проникнуть до них, отключили установки. Сейчас они просто в холостую съедают прорву энергии и ни на что не влияют. Тогда почему комплекс еще существует, раз ты говоришь, что эти штуки защищали его от уничтожения во времени?» — спросила Алиса, которая все это время внимательно прислушивалась к нашему разговору. Возможно, в текущем состоянии он не представляет никакой ценности? Я не знаю ответа на этот вопрос. Сейчас дайте мне еще немного времени разобраться. Я опять склонился над консолью. Благо журнал событий не был закрыт мастер-паролем, и мне удалось с ним ознакомиться. Почти сразу удалось наткнуться на событие, которое было обозначено как нарушение целостности карантинной зоны. Оно произошло почти 1000 циклов назад. Как я понял, цикл в местной системе являлся стандартным годом, так что можно с уверенностью сказать, что вскрытие дверей произошло очень давно. Однако здесь и появлялись первые странности. Прежде всего это касается работы комплекса По какой-то причине после уничтожения дверей не последовала остановка работы постоянных темпоральных стоков, и это ясно говорило о том, что вторженцы не были заинтересованы в этом. Непонятно ради чего в таком случае неизвестные проникли сюда, но совершенно точно не для того, чтобы останавливать работу установок. Что же касается собственно самой остановки, в журнале говорилось о том, что это произошло чуть больше 20 лет назад. Как раз в то время, когда здесь работал дед Это давало некоторую пищу для размышлений. Считаешь, что Александр остановил работу этих стоков? Спросил Белый Тигр, когда я коротко рассказал ему и сестре о полученной информации. Слишком уж явное совпадение, но утверждать на все 100 всё же не берусь. Просто не вижу смысла, зачем ему это делать. Тут мы можем только гадать, если, конечно, это был он. Как по мне, Белые драконы могли и просто не знают, что они делают, остановить работу этих установок. Сильно в этом сомневаюсь. Для того, чтобы остановить работу временных стоков, нужно не только понимать, как это делается, но и располагать нужным уровнем доступа иными словами, обладать мастер-паролем, ответил я, продолжая копаться в журнале событий. Ты хочешь сказать, что у Александра был нужный пароль? Именно. Предполагаю, дед каким-то образом сумел узнать мастер-пароль. Если не от связи единства, то где-то в этом комплексе точно Я, правда, перерыл все его документы, которые я нашел, и ничего подобного там не обнаружил. В общем, как всегда, все нити сходятся на дедушке. «Пока это только твои предположения, Ян. Давай все же подходить ко всему более реально, не рассчитывая на то, что твои предположения могут оказаться правдой. Итак, что ты планируешь делать дальше?» «Раз уж представился такой хороший шанс, займемся изучением этого комплекса, хотя бы поверхностно». «Ты же не против, Алиса?» «Не против», — в свойственной ей манере безразлично ответила сестра. «Что же касается возвращения домой, то самым логичным станет использование одного из орнитоптеров, чтобы спуститься с горы из второго портала и добраться до родового поместья традиционными способами. Думаю, сделать это вполне реально. Жаль, что ближе подобраться к городу Эм нам так и не удастся». «Ну, этот план ничем не хуже других», — согласился со мной Белый Тигр. Итак, что делаем сейчас? Мне нужно ещё немного времени, чтобы просмотреть журнал событий, и после этого попробуем заглянуть в одно место, которое привлекло моё внимание на карте. Судя по расположению и знакомым формам постройки, это может быть жилой частью комплекса. Хочешь разжиться ещё с ферумом? Тут же понял меня тигр. Было бы неплохо. Я не стал с ним спорить, позволив себе многозначительно улыбнуться. Где-то в глубине комплекса, который изучал Ян с сестрой и белым тигром, произошло изменение. Один из элементов управления впервые за очень долгое время получил информацию о появлении на подконтрольной ему территории существа класса бедствия, и тут же задействовал протокол безопасности Ганимед, который когда-то очень давно был отменён самим администратором.